супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника себе не определять. Еще обещаемся, ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в восьми персонах всегда содержать и без его согласия, ни с кем войны не вчинать, миру не заключать, верных наших подданных никакими податями не отягощать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 Нашло себе выражение в решении обратиться к государыне с просьбой быть самодержицей по старине. Среди самих членов Совета возникло разногласие, опубликовать ли во всеобщее сведения подписанные пункты или ждать приезда государыни. Решили подождать, а императрица послали сообщение, что ее ответ был принят всеми с восторгом.